И у вас не будет тех 10-16 месяцев, о которых говорил Марченко. Оказывается, Тэтчер хочет провести в июне досрочные выборы. И план Аврора нужно исполнить за неделю до них. Филби тяжело вздохнул. В 1917 году большевикам на революцию в России понадобилось 10 дней. Осел ему знаменитому британскому изменнику дали 90, чтобы подготовить подобный переворот в Англии. Часть вторая. Самолет с Престоном приземлился в аэропорту Янс-Несс утром 13-го. Джена встретил местный глава станции Ми-6, высокий блондин по имени Дэнисс Грей. Двое агентов НРС на смотровой террасе проследили за встречей, но себя не выдали. Пройти таможню было делом нескольких минут, и уже через полчаса после посадки самолета англичане мчались на север, в Приторию. Престон глазел по сторонам с любопытством. Африку он представлял себе совсем другой. Но сейчас с его взгляда открылась шестирядная автомагистраль. По обеим сторонам на голой равнине стоялись современные в европейском стиле фермы и заводы. Я забронировал вам номер в отеле Burgess Парк» в центре Претории, пояснил Грей. Мне передали, что вы хотите остановиться в гостинице, а не в посольстве. Да, подтвердил Престон. Спасибо. Когда поедем сначала в Gardenspark. Встреча со зверем назначена на 11. Это не очень ласковое прозвище. Поначалу принадлежало генералу полиции Ван де Бергу, возглавлявшему и полицию, и бывшее бюро национальной безопасности БНБ. После так называемого Малдергейтского скандала 1979 года неудачный брак южноафриканской разведслужбы И полиции было расторгнут и профессиональные разведчики, а также работники МИД облегченно вздохнули. Им больше не приходилось краснеть за забодрчительные методы работы Денда. Разведслужбу воссоздали под названием НРС, возглавили генерал Генри Пенар, раньше руководивший военной разведкой. Он был не полицейским, а военным, и хотя в отличие от сэра Найджла Ирвайна, Не проработал в разведке всю жизнь, долгие годы, проведенные за сбором стратегических сведений, научили его: если хочешь поймать кошку, совсем не обязательно лупить ее дубинкой по голове. А генерал Ванденберг ушёл в отставку, по-прежнему заявляя направо и налево, что на нем лежит длань Господня. Неблагодарные англичане перенесли его прозвище на генерала Пинар. Престон зарегистрировался в гостинице, освободился от чемодана, спешно принял душ, побрился и в половине десятого спустился в вестибюль, где его ждал Грей. Они поехали в Union Delling. Большинство государственных служб ЮАР сосредоточено именно там, в огромном желто коричневом четырёхэтажном здании, чей 350-метровый фасад украшает четыре выступа с колоннами. Она расположена посреди приторий на холме, окнами на юг, в долину, по которой проходит Керкстрат. А лажайки перед зданием открывается чудесный вид на коричневые холмы Вельта и угловатый памятник вортрекеру. Денис Гей показал дежурному пропуск и упомянул о назначенной встрече. Вскоре появился молоденький курьер. Глава НРС сидит на верхнем этаже в западном крыле здания. Грей и Престон миновали бесчисленные коридоры, отделанные, по-видимому, излюбленных для учреждений ЮАР коричнево-кремовых тонах с множеством темных деревянных панелей. Наконец, подошли к кабинету Пьенара. За дверью слева сидели два его помощника, а в комнате справа два секретаря. Курьер постучал в среднюю дверь, дождался отрывистого возгласа Войдите, и провел англичан к пиано. Обставлен кабинет был довольно строго и просто. Напротив двери располагался большой стол.